А чего ты той рыжий наврал, чтобы она тебе зеленку дала, — говорю я. Что живот расцарапал, — говорит Серый, — и лицо у него такое грустное, словно у него и впрямь живот болит. Я молчу. В больнице нет хуже, чем про болезнь для выгоды соврать. Но ведь он для нас соврал. Без зеленки нам все, капец. Пока сплели, семь потов сошло, как говорит баба Настя. Не знаю, с меня, по-моему, вдвое больше, но сплели. Подвесили на ту же пальму полюбоваться. Рыбка висит, покачивается, свет на боках играет, а веселья нет. Не изумрудная рыбка у нас получилась, так, зеленая просто, а серый вообще не смотрит. — Нет, — говорит Толик, — дурацкая какая-то рыбка эта. И мы разошлись. Серый ушел последним. Он сжимал эту дурацкую рыбку в кулаке, и я знал, о чем он думает. Отнести ее той глупой рыжей Саши из двенадцатой палаты или просто поскорее выбросить. Завтрашние сосиски. Сегодня у нас вторник, значит, завтра у нас среда. По средам на завтрак дают не сыр, не яйцо и не эту дурацкую молочную вермишель. По средам дают сосиски. Две. Сосиски – это очень неплохо. Хотя я сосиски, в общем-то, не очень люблю. Я котлеты люблю и копченую колбасу но сосиски – это лучше, чем яйцо или сыр или тем более дурацкая молочная вермишель. Да, сосиски – это хорошо. Но это если лежать в третьей палате, в пятой палате, в девятой палате, да где угодно, хоть у пятачков, только не у нас, не во второй, потому что у нас лежит додик. Додик новенький, я с ним еще ни разу не лежал, Он с Урала откуда-то, и вообще он обожает сосиски, прямо трясется, как их видит. Додик уже выяснил, что по средам дают сосиски, и что двух сосисок ему никак не хватает, поэтому все начинается во вторник. Я лежу на кровати, задрав ноги на спинку, и думаю про Айвенга. Мне мама книжку в прошлое посещение принесла, в пятницу, то есть. Я хотел ее до следующей пятницы растянуть, но не выдержал. Прочитал все сегодня. Эх, нет у меня никакого характера. А краем глаза я вижу, как Додик начинает нервничать. Он сидит на кровати и как-то мнется. Я знаю, чего он мнется. Он рассчитывает идти выпрашивать у нас наши завтрашние сосиски, «Сейчас или еще подождать?» «Если просить сейчас, то до завтрашнего утра еще долго, а вдруг мы забудем, что обещали отдать ему сосиски?» «Но, с другой стороны, мы только что поужинали. После еды человек добреет, и ему уже не так хочется завтрашних сосисок. Я думаю про Венга и Додика одновременно». Они друг другу не мешают в моей голове. Я думаю, нарисовать мне авенга на коне или нет. С одной стороны, он мне нравится, с другой, почему он женился на этой дурацкой равени? а не на Ребеке. Ребека классная. Додик встает с кровати и начинает гулять по палате. На полу близнецы Ивановы ссорятся из-за конструктора. Это старый конструктор, в котором давно потеряны все важные детали, из которого нельзя собрать ничего хорошего. Но Ивановым по 7 лет, чего они понимают в конструкторах? Додику приходится обходить их по широкой дуге или перешагивать. Ивановы не поделили длинную деревяшку с дырками и теперь сопят друг на друга, готовясь к схватке. Я подумал, как было бы здорово вооружить их этими длинными деревяшками, щитами из подносов столовских, и устроить турнир. На одном подносе нарисовать орла, а на другом льва. Или нет, просто покрасить в черный цвет и написать. Додик решился. Он останавливается у моей кровати и заглядывает в глаза. В нашей палате шесть кровати, но две сейчас свободны. Остаюсь я и близнецы Ивановы, но Ивановы на турнире, значит, я первая жертва. «Коля, я вот тут подумал», — говорит Додик. Нет, никогда я не отдам свои сосиски человеку, который никак не может запомнить, что девчачье собачье Коля, я могу стерпеть только от мамы и старшей сестры. Я храню гордое молчание, я встаю, надеваю тапки и выхожу. Ну, Коля, тянет вслед додик. Если бы я был черным рыцарем, я бы тут же призвал подлого сосисочного хапугу к ответу именем старой доброй Англии. Но откуда додику знать про старую добрую Англию? Его волнуют только завтрашние сосиски. Я иду в наш тупичок у ординаторской. Там уже сидит Толик, серый сейчас на юге. «В Анапе». «Хорошо ему». «Привет», — говорю я. «Здорово», — говорит Толик. «Как оно?» — говорю я. «Ничего», — говорит Толик. «Мы немножко молчим. Я думаю про додика и про сосиски, и про черного рыцаря». «Почему бы Рыбеке, кстати, не пожениться на черном рыцаре? Вполне нормально». В четвертую палату Пашку положили, — говорит Толик. — Да ну, — говорю я, — чего с ним? — Бедро опять, — говорит Толик. — Не везет ему с этим бедром дурацким, — говорю я. — Не везет, — говорит Толик. И мы опять немножко молчим. Я хочу опять думать про черного рыцаря, но думаю про Пашку. Значит, он в четвертой, а в пятой — Ромка, — с Днепропетровска, а в шестой Армен и Гурген из Дагестана, а в седьмой? «Придумал!» — говорю я. И Толик сразу понимает, что я придумал что-то значительное. Я знаю, как заставить этого низкого сосисочного жадину Додика навсегда отказаться от его подлого дела. «Как?» — говорит Толик. «Пошли!» — говорю я. И мы пошли по палатам. В каждой лежал хоть кто-то из наших, давно знакомых. Мы заходили, степенно пожимали друг другу руки и вели беседу, как благородные рыцари. У меня был план. Я собирал сосиски, завтрашние сосиски. Я придумал, что если набрать штук 100 ну, не сто, штук 50 сосисок, то додик конечно, обожрется и лопнет. И по его черной сосисочной душе